под конец это напряженные мучительное воздержание эти приступы вожделения непрерывно сотрясавшие жермени привели к расстройству всех ее восприятий ей повсюду чудились искусительные образы чудовищные галлюцинации превращали в реальность бред чувственности порой все что она видела все что было перед ее глазами подсвечники ножки стульев ручки кресел принимало нечистые формы и обличья. Отовсюду вылезала и тянулась к ней непристойность. Тогда, глядя на часы с кукушкой, стоявшую у нее на кухне, она говорила, как осужденная преступница, тело которой уже не принадлежит ей. «Через пять минут я пойду на улицу». Но минуты проходили, а она не двигалась с места. Наконец наступил час, когда Жармени отказалась от борьбы. Ее воля перестала сопротивляться, дух ослабел, она покорилась судьбе. Твердость, мужество, решимость — все исчезло под воздействием убеждения, безнадежной уверенности, что против себя ей не устоять. Ей чудилось, что она попала в быстрину, и попытки удержаться на месте не только напрасны, но даже нечестивы. Могучее нечто, обрекающее людей на страдания — Злая сила, которая носит имя божества на мраморе античных трагедий, и имя невезения на клейменном лбу каторжника, неотвратимый рок наступил на Жермини пятой и заставил склонить голову. Когда в черные минуты она припоминала все горечь прошлого, когда восстанавливала, начиная с детства, события своего плачевного существования, эту цепь страданий, где было столько звеньев, сколько Жермини лет, цепь, удлинявшуюся год от года, когда думала о постоянных встречах и свиданиях с несчастьем, обо всем, что она пережила, ни разу не почувствовав руки благого провидения, о котором ей так много рассказывали, тогда она говорила себе, что, видно, принадлежит к числу горемык, обреченных с рождения на вечную муку, к числу тех, кому не узнать счастье, кому она ведома лишь по зависти к любимцам судьбы. Она вынашивала, пестовала эту мысль, погружаясь в ее мрак, все время размышляя о непрерывности своих невзгод, о бесконечной смене огорчений, постепенно приучаясь искать свою злосчастную звезду в самых ничтожных житейских невзгодах. Пустяшный долг, неотданный ей, фальшивые монеты, подсунутые в лавке, плохо исполненные ею поручением адмазель, неудачная покупка — все это с ее теперешней точки зрения — был не оплошностью или делом случая, а новым звеном в цепи. Жизнь ополчилась на нее, преследовала ее везде, всегда, насылала большие и малые беды, начиная от смерти дочери и кончая отсыревшим сахаром. Бывали дни, когда у Журмени все валилось из рук, тогда ей казалось, что даже ее пальцы прокляты, проклятые, обреченные на адское пламя. Порой, прислушиваясь к своему телу, разбираясь в своих ощущениях, она начинала думать, что заживо попала в ад. В огне, сжигающем ее, в желаниях плоти, в безвольной страстности своей натуры, она видела одержимость любовью, таинственную бесовскую болезнь, подтачивающую разум и целомудрие, болезнь, которая уже толкнула ее на постыдную страсть, и, предчувствовала она, может толкнуть еще раз. Поэтому теперь она всегда повторяла слова, служившие как бы припевом к ее думам. «Что поделаешь? Такая уж я несчастливая. Не везет мне. Ничего не удается». Она говорила это тоном человека, переставшего надеяться. Под влиянием навязчивой мысли о том, что она родилась под несчастливой звездой, и что ее преследует ненависть и злоба высших сил, Жермени начала бояться жизни. Она пребывала в той беспрерывной тревоге, когда неожиданность кажется стихийным бедствием, когда звонок в дверь приводит в ужас, когда человек вертит в руках письмо, не смея его вскрыть, взвешивая неведомое, когда еще не услышанная новость и губы, готовые произнести ее, вызывают холодный пот на лбу. Она находилась в том состоянии вечной настороженности, трепета, страха перед судьбой, когда беда видит впереди только беду, когда хочется поскорей оборвать жизнь, чтобы она не двигалась, не шла туда, куда ее обычно толкают все человеческие стремления и упования. Жерминия столько плакала, что дошла наконец до презрительного отчуждения от всего, до той вершины горя, где невыносимая скорбь мнится некой насмешкой, где боль, превосходя меру человеческих сил, Превосходит и меру способности чувствовать, где истекающая кровью сердце, еще не ощущая новых ран, говорит, бросая вызов небу, еще. «Куда это ты так выгляделась?» Однажды воскресным утром спросила Жармини у распространченной Адели, проходившей по коридору седьмого этажа мимо ее открытой двери. «Куда? Мы собираемся скутнуть. Нашему народу. Толстая Мари, знаешь, которую зовут Кучей?» Элиза из сорок первой квартиры. Обе бодинье, большая и маленькая. И мужчин, конечно. Во-первых, мой помощник смерти. Ну да. Как, ты не знаешь? Мой новый дружок. Учитель фехтования из 24 четвертой. С ним его приятель, маляр, настоящий папаша Хохотун. Отправимся в Венсенский лес. Каждый захватит чего-нибудь пожевать. Обедать будем на травке. За вино платят мужчины, уж мы не соскучимся, будет спокойно. Я тоже поеду, сказала Жермени. Ты? Вот новости. Ты уж свое отгуляла. Говорю тебе, что поеду, резко и решительно заявила Жермени. Вот только предупрежу барышню, да переоденусь. Подожди меня. Я зайду к колбаснику, куплю половину омара. Через полчаса обе женщины уже шли вдоль городской стены. На бульваре Шопинет они встретились с остальной компанией, поджидавшей их на улице за столиком кафе. Все выпили по рюмочке черно смородины усели за два больших фиакра и покатили. У Венсенской крепости они вылезли и гульбой двинулись вдоль рва. Проходя мимо крепостной стены, маляр, приятель учителя фехтования, крикнул канониру, стоявшему на часах у пушки, «Эй, старина!» «Лучше бы выбить из этой посудины, чем стеречь ее, верно?» «Ну и шутник», — сказала Адель, толкая Жермени локтем в бок. Вскоре они уже были в Венсенском лесу. Во все стороны расходились узкие тропинки с выбоинными и кочками, протоптанные множеством ног. Между ними кое-где виднелись полянки, поросшие травой. Но травой измятой, сушенной, пожелтевшей, мертвой, растрепанной, как подстилка в клеву. соломенного цвета стебли, оттененные тусклой зеленой крапивой, опутывали кустарник. Жители городских предместий любят по воскресным дням валяться на солнце в местах, подобных Венсенскому лесу, после чего те становятся похожи на лужайки, где накануне устраивали фейерверк. Далеко друг от друга стояли корявые приземистые деревья. Чахлые вязы с серыми стволами в желтоватом лишайнике, обломанные до уровня человеческого роста, И карлики-дубки, объеденные гусеницами так, что их листья напоминали кружево. Жалкая, бессильная и редкая листва просвечивала насквозь. Сожженная солнцем, хилая, сморщенная, она мелкими пятнышками выделялась на фоне неба. Эта поникшая, замаренная растительность, покрытая серой пеленой пыли, налетавшей с проезжих дорог, эта унылая зелень не могла ни выпрямиться, ни глубоко вздохнуть. Природа как бы вылезала здесь из-под тротуара. В ветвях никто не пел, по жесткой земле не ползали насекомые, грохот дирижанцев распугивал птиц, шарманка заглушала тишину и трепет леса, улица, распевая во все горло, вторгалась в сельской пейзаж. На сучках висели женские шляпы, в сколотах по углам, носовых совых платках. Алый помпон канонира все время мелькал сквозь листву. Продавцы с ластей выглядывали из-за каждого куста. Ребятишки в блузах строгали на изрытых полянках отломанные ветки. Рабочие семьи лакомили с трубочками и лоботрясничали. Подростки ловили в шапке бабочек. Вот таким же пыльным и душным был когда-то Булонский лес. Общедоступный, пошлый, почти лишенный тени уголок у ворот столицы, куда валом валит простонародье — Не лес, а карикатура, весь усеянный пробками, прячущие в зарослях арбузные корки и самоубийц. День выдался необычайно знойный. Солнце зловеще светило сквозь облака, заливая землю предгрозовым, рассеянным, словно подзернутым дымкой, слепящим сиянием. Воздух был тяжелый и удушлив. Все замерло. Листва, ронявшие скупую тень, была неподвижна. Небо тяжко нависло над утомленным лесом. Порою низко по самой земле проносилось дуновение южного ветра, тревожа, волнуя и дурманя, будоража кровь и пробуждая своим жарким вздохом желание. Не стараясь разобраться в себе, Жармини временами ощущала, что по ее телу пробегают мурашки, словно к коже прикоснулся щекочущий пушок персика. Компания весело шла по дороге, нервно как это бывает с горожанами, вырвавшимися на свежий воздух. Мужчины бегали, женщины в припрыжку догоняли их, все старались повалить друг друга на землю, и не терпелось начать танцы, подмывало влезть на дерево. Маляр забавлялся тем, что издали бросал камешки в прорезы крепостных ворот и неизменно попадал. Наконец они уселись на какой-то прогалине, под купой дубов, озаренных лучами заходящего солнца и отбрасывавших продолговатые тени. Мужчины один за другим чиркали спичками по тиковым брюкам и закуривали. Женщины болтали, смеялись, ежеминутно опрокидываясь навзничь в приступе тупого и крикливого веселья. Только Жармини не смеялась и не разговаривала. Она не слушала, не смотрела. Ее глаза под опущенными ресницами были устремлены на кончики ботинок. Уйдя в себя, она словно забыла и время, и место, где находилась. Вытянувшись на траве, положив голову на кочку, она лежала не шевелясь, лишь двигая руками, попеременно прижимая их к земле то ладонями, то тыльной стороной, стараясь хоть немного остудить пылающую кожу. — Вот лентяйка, ты, кажется, собираешься захрапеть? — спросила ее Адель. Жермени вместо ответа широко открыла блестящие глаза и до самого обеда не проронила ни слова, продолжая лежать в той же позе, в том же оцепенении, нащупывая возле себя места, к которым еще не прикасались ее лихорадочно горячие руки. «Дадель», — сказала одна из женщин, — «ну-ка спой нам что-нибудь». «Я не рыгаю до еды», — ответила Адель. Внезапно рядом с Жермини у самой ее головы упал камень. Одновременно маляр крикнул ей, «Не пугайтесь! Это ваше кресло!» Все разложили перед собой носовые платки вместо салфеток, развернули промаслившиеся кульки со снезью, откупали бутылки, и вино обошло круг, пенит в стаканах, поставленных между пучками травы.